Глава девятая. «Первая кровь!» «Макс! Макс! Просыпайся!» Пробился сквозь сон почти истерический крик. «Чёрт, ну почему все повторяется из раза в раз?» Мысленно простонул он, вспомнив, как его в первый день на Азеливии Хамки разбудился словами. «Проснись, тебя сейчас сожрут людоеды!» «Надеюсь, крылолюди, вегетарианцы и мне не предложат сейчас проследовать на вертел!» Не успел он открыть глаза, как ощутил на своих плечах теплой ладони Тиары. Она буквально начала трясти его, пытаясь разбудить. «Макс, проснись, у нас случилась беда!» — почти кричала она прямо ему в лицо. Нашла чем удивить. «Вот если бы вдруг для разнообразия случилось что-то хорошее!» — мысленно проворчал он, с трудом подавив желание произнести это вслух. Вместо этого просто спросил. «Что такое? В чем дело? Пошли скорее!» Тиара сильно потянула его за руку. «Улирми! умерла! «Э?» Макс так и застыл с полуоткрытым ртом от такой новости. «Просто не проснулась», — ответила на неозвученный вопрос Тиара. «Все напуганы, все думают, что ее смерть связана с тобой». «Черт, только этого мне не хватало», — закатил глаза спецназовец. «Надеюсь, хотя бы ты понимаешь, что я тут ни при чем. Что ты, Макс, конечно, я знаю, что ты не виноват», — горячо заверила его Тиара. «Ты спал всю ночь, как убитый, и если бы вставал, я бы услышала это». Максу показалось, что она сейчас его перед ним же и оправдала. «Идем скорее», — еще сильнее потянула Тиара. Максу ничего не оставалось, как встать и отправиться следом за ней. Едва Макс появился на пороге хижины, как собравшаяся в нескольких шагах от нее толпа крыла людей, сердито загудела. «Это твоя вина!» — крикнул кто-то из них. «Ты с собой проклятие чудиш принес. «И как я должен парировать такие заявления?» — подумал Макс, рукой начиная нашаривать кубру пистолета. Повод для беспокойства действительно был. Некоторые кролики держали в руках виллы, и не было гарантии, что ими они планировали шевелить траву, а не его внутренности. «Нет, Макс здесь ни при чем. Тиара, выскочив из-за его спины, буквально загородила собой парня, картинно расставив руки в стороны. «Я уверена в этом. Он устал с дороги и всю ночь проспал, даже не шелохнувшись». «Зачем ты его покрываешь?» — возмутился кто-то другой. У Лирми мертва, а ты его защищаешь?» Максу очень хотелось ответить резко, но накалять ситуацию не стоило. «Мне очень жаль эту девушку, но я даже не знаю, кто она такая», как можно более спокойным голосом сказал он. «Я не желаю зла никому из вас, и никакого проклятия на мне нет. Я такой же, как и вы, я жил за горами, но волею судьбы оказался лишен возможности вернуться домой. Я не сталкивался ни с какими чудовищами и не представляю для вас опасности». Он вздохнул и, попытавшись придать голосу максимально убедительную интонацию, продолжил. «Я благодарен вам, что вы согласились пустить меня в деревню. Я готов работать, чтобы не быть вам обузой. Я уверен, что смогу стать полезным жителем...» э -э -э «Черт, забыл, как называется эта дыра», — занервничал Макс. К счастью, его заминку быстро заполнила своими воплями Тиара. «Макс не врет, я верю ему!» «Вечером он приготовил нам ужин и расспрашивал о том, какую работу нужно делать. Он будет нам хорошим помощником. Не нужно обвинять его». «Позвольте мне осмотреть погибшую. Возможно, я смогу определить причину смерти». Конечно, Максу было совершенно плевать, кто и от чего тут помер. Но если он сможет помочь кроликам, это упростит ему выполнение его планов по проникновению на корабль и спасению Лики и Эйки. Тем более, что эти планы и без того подозрительно напоминали воздушные замки. Я немного разбираюсь в... Когда он это сказал, начавшие было расслабляться жители деревни вдруг снова посуровили. «Незачем тебе ее видеть! Моя сестра мертва!» — закричала девушка-кролик. «И даже если ты не виноват, это не твое дело!» «Если это какая-то болезнь, лучше заранее узнать это, чтобы никто больше не...» Начал было Макс, но его слова перебили. «Без тебя разберемся. Макс ощутил, как Тиара едва уловимо потянула его за руку, намекая, видимо, что спорить не стоит. «Как скажете», — вздохнул он, пожав плечами. «Я просто хотел помочь». «Иди работать лучше, если хочешь помочь», — проворчала девушка. Продолжая кидать на парня из-под мурые взгляды, кролики начали расходиться. «Макс, сейчас быстро перекусим и за дело», — шепнула ему на ухо Тиара. «Сегодня можешь не напрягаться, тебя и так расстроили с утра». Даже в такой ситуации она нашла благовидный предлог, чтобы разрешить ему, чужаку, работать поменьше. Хотя сама же всем рассказывала, как хорошо он будет работать. «Ага», — Макс задумался. Он ни на миг не забывал о своей цели. От кроликов ему требовалась информация и припасы. В теории добыть еду и свалить. Не было бы для него проблемой, но без понимания, куда именно валить, все бесполезно. Слоняться без единого ориентира по лесу, где нет ни зверья, ни съедобных растений, самоубийства... А значит, пока придется всеми силами отыгрывать хорошего парня и надеяться, что кролики не придумают какой-нибудь нелепый повод поднять его на виллы. Да, в селе были в основном старики, полукалеки и девушки, но их было очень много. Убежать от этого парада уродов в случае, что, конечно, можно без проблем. Но это возвращало его в ситуацию без ничего в пустом лесу. Мрачная перспектива. «Вот ваша еда, ребятишки!» Погружённый в свои мысли, Макс не заметил, как к ним подошла вчерашняя старушка и протянула четыре небольших свертка из листьев, похожего на лопух растения. «Это вам на завтрак и на ужин. Свеженькие. Кушайте, у вас трудная работа. Вам хорошая еда нужна». «Э, спасибо», — растерялся Макс, принимая угощение. Тиара, втянув носом воздух, буквально просияла. «Спасибо, бабушка Долония. Вы всегда так заботитесь обо мне», — радостно прощебетала она. Старушка кивнула и пошла по своим делам, а Тиара потянула парня в хижину. Макс положил свертки на стол, а Тиара сразу взяла один из них и, развернув у себя на коленях, захрустела свежими листьями капусты. Кроме них там были кусочки уже знакомой местной свеклы и моркови а заодно пара больших непонятных ягод, по виду напоминавших сливу, а по вкусу, как вскоре выяснилось, помидор. «Макс, кушай скорее. Овощи такие вкусные и свежие. Бабушка Долония всегда старается отложить для меня лучший кусочек. Сначала я сопротивлялась, делилась с друзьями и братом, но она настояла, чтобы я все съедала сама и ругала остальных». «Ну, хоть один кролик тут не является козлом по жизни», — подумал Макс. «Это радует». А вот рацион оставлял желать лучшего. Он сел на лежанку и принялся уплетать свой завтрак. Содержимое доставшегося ему свертка не отличалось от порции тиары, и сытным его назвать ну никак было нельзя. Это новый урожай. Поля плодоносят дважды в год, но каждый из них засеивается по своему расписанию. Поэтому трижды в год у нас появляется вкусная еда. Наверное, это самые ранние плоды, и через пару недель все будут лакомиться такими. С таким рационом у меня у самого через годик заячьи уши отросли бы, — хмуро подумал Макс. Надо поскорее убираться отсюда. Но если с запасами будут вот такие овощи, худо дело. Это не сухпайки и даже не умарийские дуклики. Овощей можно набрать целую сумку и уже через три дня остаться голодным. И на ужин у нас тоже будут такие же свежие овощи, — искренне радовалась Тиара. За день они не успеют завять. «Это здорово!» – через силу улыбнулся Макс, про себя вспомнив старика с известной картинки. Достижение «почувствуй себя Гаральдом, он теперь мог считать полученным. Доживав завтрак, они отправились в поля. Что интересно, не прихватив никаких инструментов...